Играй или проиграешь. Я все думаю, какой огромный город получился из неосуществленных желаний. Почему же люди так много мечтают и так мало делают, чтобы мечты сбылись? Размышлял Игорь, глядя в иллюминатор на звездную россыпь, которая открылась взглядом друзей после взлета космического корабля. Луи и Пир ничего ему не ответили. Они зачарованно любовались мерцающими спиралями и облаками далеких галактик. «Эх, мне бы сейчас краски, я бы нарисовал космос», мечтательно произнес Леопард. «А я бы сочинил музыку». Пир сплел из паутинок крошечный музыкальный инструмент, похожий на арфу. Паучок провел лапками по струнам и полилась чудесная музыка. Закрыв глаза, он вдохновенно перебирал струны. Луи, покачивая головой, в такт мелодии начал танцевать. А Игорь слушал музыку и улыбался, продолжая любоваться звездами. Казалось, вся вселенная кружится в танце. Счастье и радость переполняли друзей. Они даже на мгновение забыли, что летят в космосе, на звездолете, который еще не построен. Люди о таком пока только мечтают». «Осторожно!» – вдруг воскликнул Игорь и кинулся к панели управления. Он едва успел отвести корабль от столкновения с другим звездолетом. Неизвестно, откуда совсем рядом появились стреляющие из лазерных пушек космические корабли. Звездолет друзей тоже оказался под огнем. «Что происходит?» – кинулся к иллюминатору Луи. «Держитесь! Здесь идет бой!» – крикнул Игорь и стал маневрировать между синими и красными кораблями, обстреливавшими друг друга. «Вот злюки!» «Они и в нас стреляют!» – заверещал Пир. Но Игорь невозмутимо управлял кораблем и умело уклонялся от выстрелов, резко маневрируя. «Я понял. Здесь воюют две стороны – синие и красные!» – прокричал Луи, перебегая от иллюминатора к иллюминатору. «Это я тоже понял. Только мы-то что здесь делаем?» Игорь увел звездолет от очередного опасного выстрела из лазерной пушки, которым их пытался сбить синий корабль. Вот, Алёна, в эту игру я играл, когда мне было лет 14. Это была середина 80-х. Игорь вынул из сумки игровую приставку. «А что это за игра, пап?» – спросила девочка. «Одна из первых космических стреляла», – ответил Игорь и следом достал серый блок с кнопками, старую клавиатуру и несколько плёночных аудиокассет. «Атари», – прочитала Алёна. Немного повозившись с проводами, отец подключил приставку жидко историческому телевизору и начал загружать игру. Раздалось шипение, сменившееся бульканьем. «Пап, что это за ужасный звук? Как будто у робота кашель или насморк», – поморщилась девочка. «Это звуки старой техники», – ответил Игорь, счастливо улыбаясь. «Когда я его слышал в детстве, мне казалось, что он исходит из таинственного портала и сигнализирует о том, что волшебство вот-вот проникнет в наш мир». По всему кораблю тревожно замигали красные аварийные лампы. «Попали в правый двигатель!» Игорь лихорадочно осматривал панель управления, пытаясь сообразить, как включить резервное питание. «Мы горим!» От страха пир закрыл голову всеми своими лапками. Корабль начал заполняться дымом. «Луи, оцени обстановку! Я сейчас запущу резервный двигатель!» Взяв с себя руки, уверенно сказал Игорь. «Леопард!» Побежал в хвостовую часть корабля. «Какое-то время еще можем лететь!» «Включился режим тушения огня, но корабль так долго не протянет!» Вернулся после проверки Луи. «Нам нужна экстренная посадка!» Принял решение мальчик. «Видишь, тебя подбили!» «Но есть секрет, если быстро нажимать вот эту кнопку, корабль восстанавливается!» Отец посвящал Алену в хитрости ведения космического боя. «Понятно, а в чем смысл игры?» Стараться попасть в противника и уворачиваться от его выстрелов. Радоваться, когда побеждаешь. «Разве это интересно?» – удивилась дочь. «Еще как. Такие баталии были. Мы с друзьями соревнования устраивали. Осторожно!» Отец выхватил из рук дочери пульт и увел ее корабль из-под огня. «Нам надо посадить корабль на огненную планету. Похоже, за ее оболочкой есть жизнь». Я видел, как оттуда вылетали корабли красных. Синие на них нападают, а красные защищают свою планету. В огненной оболочке есть шлюзовая шахта. Игорь показал на темное отверстие. Оттуда вылетал очередной красный корабль. Наша задача – успеть проскочить туда до того, как нас еще раз подстрелят, сказал Пир. Прорвемся, не раздумывая, крикнул Игорь и решительно направил звездолет к огненной планете. Но корабль вдруг перестал слушаться. Он отклонился влево и открыл огонь по синим. «Что?» – поразился Игорь. «Смотрите, наш корабль умеет стрелять!» Мальчик отпустил ручку управления. Ему оставалось только наблюдать за происходящим. Корабль самостоятельно маневрировал и умело отстреливался от синих, поражая их корабли точными ответными выстрелами. «Он что, сам собой управляет?» – спросил Пир. «Скорее всего, активировалась функция умного боя», – предположил Игорь. «А нам? Что остается только наблюдать?» «А если сбой программы?» – обеспокоенно спросил Луи. «Ух!» – выдохнули друзья после очередного крутого виража. Игорь увлеченно играл в приставку, забыв обо всем. Как мальчишка он ерзал, вскрикивал, нагибался, крутился, словно уворачивался от выстрелов. Алена сидела рядом, и вскоре ей стало скучно. Отец заметил это и опустил пульт. Тебе не интересно? Какая-то слишком простая игра. Быстро надоедает, ответила девочка. Я просто хотел показать тебе, какие у нас были первые компьютерные игры, улыбнулся отец и обнял дочь. «Конечно, чтобы ты могла почувствовать ту атмосферу, надо бы и ламповый телевизор из стародавних времен раздобыть», – предложил отец. «А чем он отличается от того, к которому ты подключился?» «Дедушка нашей плазмы был объемный, с выпуклым экраном и лампами внутри». «Подожди минутку». Игорь достал телефон и кому-то позвонил. Алена села за приставку. Оказалось, игра не остановилась. «Пап, тут игра. Сама играет» удивилась девочка. Но отец увлеченно разговаривал с кем-то по телефону. Алена продолжила наблюдать за экраном. а, -а, -а Мы разобьемся!» крикнул Пир, увидев в иллюминатор, как стремительно приближается огненная планета. «А потом еще и расплавимся!» Игорь попытался прихватить управление, и ему это удалось. Он повел корабль намеченным курсом к шлюзовой из Вот тебе и функция умного боя Покачал голову Луи Целиком на технику полагаться нельзя Ситуацию всегда надо держать под контролем Успокоившийся Пир вернулся к привычным глубокомысленным рассуждениям Игорь перевел корабль в режим посадки И потребовал, чтобы все пристегнулись Звездолет затрясло от резкого торможения Он влетел в шлюз и через сотню метров остановился в тоннеле Едва не врезавшись в огромную металлическую конструкцию Папа, мы выиграли!» – звонко крикнула девочка. «Представляешь, приставка сама закончила твою игру, а нас так и не сбили!» Отец внес в комнату большой ламповый телевизор с выпуклым серым экраном и поставил на стол. «Смотри, какой красавчик!» Игорь ласково погладил полированный деревянный корпус. «Где ты его взял?» – спросила Алена. «Ограбил музей?» «Купил у друга коллекционера», – сказал отец и достал отвертку. «Хочешь посмотреть, что внутри этого динозавра?» «Да! Да!» Радостно закричала дочь. Игорь вручил дочери отвертку и протер пыль на задней панели. В это время на черном экране плазмы, в которой была подключена старая приставка, высветилась надпись «Stage Complete». «Эй, все живы?» — обеспокоенно поднярсовался Игорь, отстегивая ремень безопасности. — Да, — по очереди ответили Луи и Пир. Ну что ж, надо выбираться. Будьте осторожны. Кто знает, что нас здесь ждет, — предупредил Игорь. Друзья осторожно выбрались наружу. Со всех сторон их окружали светящиеся стеклянные колбы, разделенные металлическими перегородками. Над головой свисали гигантские пучки проводов. Стоило им сделать несколько шагов, как послышался резкий окрик. Кто такие? Зачем здесь? У нас нет оружия, мы пришли с миром, звонко произнес Игорь. Из темноты, словно голограмма, выплыла светящаяся фигура человека в необычном одеянии, которая мерцала и перерывалась виолетовым цветом. Хорошо, идите за мной, уже более дружелюбным тоном пригласил друзей светящийся человек. Пройдя вслед за ним между металлическими перегородками, космические путешественники ощутились в огромном ангаре, похожем на заводской цех. Здесь стояли поврежденные звездолеты, которые чинили мастера в светящихся комбинезонах. Летели голубые искры сварки, раздавался скрежет распиливаемой обшивки. Игорь и Алена приступили к разборке старого телевизора. Сняв заднюю пластмассовую крышку, они увидели лампы. Серебристые цилиндры разных размеров, разноцветные провода и пластины с зигзагами золотистых линий. «Похоже на город, если смотреть на него с самолета!» — воскликнула девочка. И правда похоже!» — улыбнулся отец, довольный, что смог заинтересовать дочь. «Вот бы здесь погулять!» — вслух мечтала девочка. «Да, было бы здорово!» А представляешь, весь этот город создан для того, чтобы люди могли смотреть на этом сером экране передачи и фильмы», сказал Игорь. «А в нашем телевизоре нет такого города?» спросила дочь. «В нем все по-другому устроено. Ты не найдешь там ни одной лампы или конденсатора. Сплошные матрицы и процессоры. Технологии идут вперед. Скоро и наша плазма устареет. Будем смотреть фильмы прямо в воздухе, без всяких экранов», размечтался Игорь. Девочка вытащила из недр старого телевизора продолговатую лампу и стала крутить ее в руках, представляя космическим кораблем, приземляющимся на поверхность неизвестной планеты. Игорь и его команда зашли в небольшой кабинет, где за столом сидел такой же светящийся человек в фиолетовом плаще с высоким воротом. «Приветствую вас, дорогие гости на нашей планете. Меня зовут Кэм. Я правитель светлого народа», – представился человек и встал из-за стола. «Почему вы думаете, что мы дружелюбные пришельцы?» – спросил Луи. «Я вижу вашу суть. У вас светлые души», – ответил Кэм. «Наша планета – одна из самых светоносных во Вселенной. Перехода на этот уровень мы добивались долгое время. Но еще есть злые темные существа, которые нас ненавидят. Поэтому мы придумали защитную огненную оболочку. «Мы ее видели. А где же сама планета?» – спросил Пир. О, она прекрасна. Я вам ее покажу», – пообещал Кэм. «Нам рассказывали об огненной планете, но о том, что на ней есть жизнь, не упомянули». «А как же ваши противники догадались?» что за огненным барьером что-то есть, спросил Игорь. Мы сотни лет жили под защитной оболочкой и уже забыли, что такое войны. За это время мы накопили уникальные знания и захотели поделиться ими с миром. Стали чаще выходить за пределы огненной оболочки. И наши главные враги, синие, подослали шпионов. Их сканеры обнаружили в оболочке шлюз. Синие собрали силы и атаковали нас. «Вот уже много месяцев мы ведем войну за нашу планету», – вздохнул правитель. «И как ее остановить?» – спросил Луи. «Только победив», – задумчиво ответил правитель и добавил. «Война – самое последнее дело во Вселенной. Но алчные и недалекие существа прибегают к ней в первую очередь. Тот, кто затевает войну, просто не понимает, что творит. Мы дали бы синим гораздо больше, если бы они пришли с миром. Но это долгий и грустный разговор. Лучше я вам покажу нашу планету». Команда села в полупрозрачный летательный аппарат, своими очертаниями напоминавший «Медузу». Он плавно поднялся и вылетел в разъехавшиеся створки шлюза. Из открывшегося пространства, на мгновение всех ослепив, брызнул яркий свет». Телевизор был почти разобран. Игорь открутил ручки с передней панели, а девочка с головой залезла внутрь деревянного корпуса и вытащила еще одну лампу. «Посмотри, пап, как она блестит! Теперь у меня целых два космических корабля, большой и маленький!» Алена протянула отцу вынутую из телевизора серебристую лампу. «В них есть что-то волшебное», — сказал отец. «А знаешь, пока мы с тобой разбирали старый телевизор, я вспомнил старую считалку». «Никогда не стой без дела, этот выбор не для нас. Ты уверенный и смелым, чись к мечте, стартуй сейчас. А еще не жди везения, начинай свое творение». «Здорово, умная считалка», – оценила Алена.